Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багровой синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда Изабелла были люто и решительно устремлены на окна. Она широко, по-мужски расставила толстые ноги в белых войлочных челках, и погрозила дома кулаком. — А морды! — закричала она пронзительным, привозным голосом. — Попрятались! Ничего мы вас сейчас найдем! Православные люди, выставляйте иконы! С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой галыш из кучи, приготовленный для ремонта мостовой. Следом за ней из толпы вышло человек двадцать чубатых длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевках. Они, не торопясь, один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно. Когда прошел последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля. Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла. Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить. — Я не понимаю, где же, наконец, полиция? «Почему из штаба не посылают солдат?» «Ах, да какая там полиция!» — закричала тетя с истерической запальчивостью. Она осеклась. Тишина сделалась еще ужаснее. Борис семейства крыс, присевший на край стула посредине гостиной, в котелке, сдвинутым на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами. Нюсь ходил взад и вперед по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно натянутой улыбкой. Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремел листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с манпосье, бочонки, консервы. Вся зверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой кос поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвами, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы. — Господин Бачей, вы видите, что делается? — шептал Коган, потихоньку ломая руки. — На 200 рублей товару. «Папа, замолчите, не смейте унижаться!» — закричал Нюся. «Это не относится к деньгам!» Погром продолжался. «Барин, пошли по квартирам, евреев ищут!» Мадам Коган вскрикнула и забилась в темном коридоре, как курица, увидевшая нож. «Дора, на ум, дети! Барин, идут по нашей лестнице!» На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. «Тетя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице». «Ради Бога, Василий Петрович! Барин не ходить убьют! Папочка!» — закричал Петя и бросился за отцом. Прямой и легкий, с остановившимся лицом в черном суртуке, отец с гремя манжетами быстро бежал вниз по лестнице. Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитиных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш. Но теперь ее глаза были не черными, а синевато-белыми, подернутыми тусклой плевой, как у мертвого вала. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобоколейщиков. — Милостивые государи! Неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. — Кто вам дал право врываться в чужие дома? — Это грабеж, я не позволю. — А ты здесь кто такой? Домовладелец — Домовладелец. Женщина переложила камень с правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо. Отец покачнулся, но ему не позволили упасть. Чья-то красная веснучая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло. — Не бейте его, это наш папа! — ни своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. — Вы не имеете права, дураки! Кто-то изо всей мочи коротко и злобно дернул отца за рукав. Рукав оторвался, круглый манжета с запонкой покатилась по лестнице. Петя видел сочающуюся царапину на носу отца, видел его и глаза, полные слез, пенсные сбили, его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся на новое. Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать. — О, зверьё, скоты, животные! — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков. А сверху же бежали с иконами в руках тетя и Дуня. — Что вы делаете, господа? Побойтесь Бога! — со слезами на глазах твердила тетя. Дуня, поднимая как можно выше икону Спасителя с восковой веточкой фледоранже под стеклом, разгневанно кричала. — чумели чешо! Уже православных христиан бьете! Вы сначала посмотрите хорошенько, уж потом начинайте! Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев! Нема! Идите себе с Богом! На улице раздавались свистки городовых Как всегда, явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки галыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнул головой. Но, зараз здесь будет хорошенького помаленьку. А то уж слышите, как там наши городовики разоряются да теперь дожида на Малофонтанскую, угол ботанической. И она, подобрав тяжелые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы. Глава сороковая. Офицерский мундир. Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растертыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью. На полянке в кустах можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг. Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь. Даже дети... С ужасом и любопытством спускавшиеся в разграбленную лавочку нарочно прятали руки в карманы, чтобы не соблазниться валяющимися на полу мятным пряником или раздавленной коробочкой папирос Керч. Отец целыми днями ходил по комнатам, какой-то помолодевший, строгий, непривычно быстрый, заметно посидевшими висками с напряженно выдвинутым вперед подбородком. Сюртук зашили так искусно, что повреждений почти не было видно. Жизнь возвращалась в свою колею.